10. Художник около двух часов стоял при входе в учебный центр И успел выкурить за это время всю пачку сигарет А когда они закончились, он просто продолжил стоять, не решаясь зайти в эти страшные двери Хотя остальные ходили совершенно спокойно, туда-сюда Бойцы даже радовались, что им выпала возможность заняться саморазвитием, ведь упражнение в капсуле — это совсем не страшно, даже местами весело и очень интересно. Время шло, и в какой-то момент художнику все же пришлось решиться и зайти внутрь. Он сухо поздоровался с дежурными бойцами при входе, затем поднялся на второй этаж и, постучавшись, заглянул в учебную комнату. Сама комната представляла из себя просторный зал с огромным количеством оборудования внутри. У стен стоят столы с многочисленными мониторами. В центре установлена капсула, и прямо сейчас тут было довольно оживлённо. Целая толпа работяг бегала вокруг новой капсулы, и, судя по всему, они заканчивали с установкой. — Почему меня вызвали на переаттестацию? — нахмурился художник. Лучшая защита — это нападение, поэтому он решил сразу начать возмущаться. Этот план родился у него в голове где-то на 14 подряд сигарете и показался ему вполне рабочим. Ведь если так подумать, то за капсулами следит командование, и оно не могло узнать о его попадании по складу со сгущенкой. «Значит, остается совсем крошечная надежда, что это какая-то ошибка, и на самом деле никакую переаттестацию проходить не надо. А если и надо, то не обязательно». «Ну, у тебя проставлено в графике», — пожал плечами оператор и показал записи, где красовался позывной пилота. «Так что ничего не знаю. Лезь в капсулу», — указал он на устройство, — «Уже два часа как подготовленное к работе!» «Да я же буквально недавно обучение закончил!» «У меня зачет проставлен! С этим все в порядке!» — воскликнул художник. «Ничего не знаю! У меня в документах все проставлено!» «А значит, так надо!» — совершенно спокойно ответил старший оператор. «Все, иди! Не задерживай!» «Но это же возмутительно!» Встал в позу пилот. «Лезешь или нет? У меня тоже время ограничено», — вздохнул мужчина. «У тебя всего 24 часа заявлено, так что ничего страшного». «Нет, в эту машину точно не полезу», — отвернулся художник. «Хоть что делайте, меня туда не затащить». «Ну, не хочешь в эту, значит, лезь в другую». Оператор явно не собирался сегодня ни с кем спорить, потому указал на новую капсулу. Ведь пока они разговаривали, техники закончили последние проверки и отчитались, что капсулы можно пользоваться. «Как раз обкатаешь, ты уже опытный в этом деле». «И чем она отличается от старой?» — прищурился лётчик, теперь уже испытатель. «Да в целом то же самое», — пожал плечами мужчина. «Просто там инструктор другой». «Искусственный интеллект нового поколения. Последняя разработка военизированного научного центра!» Не скрывая своей гордости, воскликнул тот. «Так что попробуй!» Говорят, инструктор там куда более внимательный. И с ним даже можно спокойно говорить. Хороший, душевный собеседник. Я бы и сам, если честно, прошел у него обучение. Но мне по службе нельзя. Художник нерешительно направился к новой капсуле — И даже полез внутрь Но в какой-то момент замер «Погодите, а нового инструктора как зовут?» Прищурился он «Не Ирина, часом?» «Его зовут авиатор!» Успокоил пилота-оператор «Иди уже, не задерживай очередь!» Художник облегченно вздохнул И разместился в удобнейшем кресле Руки и ноги сразу зафиксировали Специальные браслеты-датчики головы коснулся шлем, что будет считывать все импульсы мозга и передавать их в мощнейший компьютер. И вот прошло всего несколько минут, как сознание пилота погрузилось в темноту. А спустя еще несколько минут звенящей тишины и непроглядной тьмы перед глазами художника начало проявляться изображение. Он оказался в учебном классе, окна которого выходили на зеленую лужайку. А вдалеке виднелись заснеженные шапки гор. Эта капсула и правда еще лучше передает все ощущения, ведь художник даже ощутил запах луговых цветов и легкое дуновение горного ветерка. Глаза щурились от яркого солнечного апрельского света, а пение птиц ласкало слух уставшего бойца. «Ну, здравствуй, художник!» В учебный класс зашел крепкий рослый мужчина в форме военно-воздушных сил империи. Он сразу улыбнулся своему новому ученику, продемонстрировав идеально белые 32 зуба, после чего подошел и протянул руку для рукопожатия. — Сегодня я буду твоим инструктором. — Привет! — неуверенно проговорил художник, все это время ожидая какого-то подвоха. «Не против, что я вот так сразу на «ты». Просто вижу, что ты, мужик, нормальный». Он крепко пожал руку и снова заулыбался. «И еще, извини, что я без спроса просканировал твои навыки, но это входит в мои обязанности. Так что я смог узнать, что у тебя есть еще некоторые проблемы с пилотированием. Но не переживай, я же твой друг, и моя задача — помочь решить все эти проблемы. Ведь я...» «Помощник, мы с тобой пройдем через несметное количество увлекательных приключений, и на всем протяжении тренировки буду тебе надежной опорой». Художник начал окончательно расслабляться, ведь атмосфера в учебном классе и правда царила максимально дружелюбной. А что, так можно обучаться? Даже если впереди ждут сложные ситуации, когда есть такой помощник, ничего не страшно авиаатор явно можно положиться и он действительно выглядит как опытный пилот и я не просто друг я авиатор вжух эй опешил художник так как авиатор взял и исчез просто пропал растворившись в воздухе без следа авиатор мы начинаем или как начинаем на месте мужика появилась «Девушка!» «Так-так!» Она уперла руки в бока и помотала головой. «Хитрая уловка! Художник! Но со мной такое не пройдет, ведь именно я твой экзаменатор!» Ирина выдержала короткую паузу, позволив художнику окончательно потерять волю к жизни и настроиться на здоровую рабочую атмосферу. «Ну что, готов?» К переаттестации. Начальнику службы безопасности рода Змеевых принесли наконец отчет с полным досье на одного интересного человека. Работу с ним ведут уже давно, и даже были некоторые попытки захватить его. Но эти попытки прекратились ровно в тот момент, когда делом занялся непосредственно глава рода. Потому сейчас гвардейцы действуют совершенно по-другому. «И не высовываются, работают скрытно и по большей части просто собирают информацию». «Ага, вот так, значит», — нахмурился начальник, внимательно изучив подробное досье. «То, что он не так прост, как кажется, ясно было сразу, но чтобы настолько...» «Вообще-то господин Змеев умеет думать наперед», — согласился с ним заместитель. Мы были неправы, когда пытались захватить юнца силой. «Так кто же знал, что получится вот так?» – возмутился мужчина. «Сам знаешь, грубые методы работают практически со всеми. Да и на тот момент не было достаточного количества информации». Еще некоторое время он перечитывал досье, то и дело мотая головой. Да, Змеев и правда оказался прав. Пленный демонолог — это хорошо. Изначально граф говорил захватить его и использовать его знания. Но ведь всегда можно заставить человека сотрудничать добровольно. Да, на это уйдет куда больше ресурсов, чем на силовой захват и пытки. Но в данном случае это того стоит. Ведь некий Константин явно знает куда больше, чем показывает и ведет какую-то свою игру. «Разве что я сомневаюсь, что после всего этого он согласится вступить в гвардию господина», — вздохнул заместить «Тем более черный контракт довольно длительный». «Ты же сам составлял досье и должен был увидеть, что этот кадр надолго в армии не задержится», — отмахнулся начальник. «Лет двадцать, в лучшем случае. Зато в итоге он станет настоящей машиной для убийств». «Если выживет, конечно!» «Как бы эта машина не начала работать против нас!» вздрогнул заместитель. «Не начнет!» — отмахнулся мужчина. «У нас будет достаточно времени, чтобы собрать компромат и хорошенько подготовить почву!» Разведка отработала прекрасно, потому для начальника службы безопасности открылось много интересного. Например, В досье четко указано, что Константин зарабатывает немалые деньги, а куда тратит их — не указано. Причем зарабатывает не только на жаловании и трофеях, но при этом умудряется приторговывать отпусками. До него такое проворачивали лишь единицы, да и те служили совсем не в демонах войны. «Скорее всего, у него какие-то подвязки в начальстве», — заключил начальник. И нам надо понять, какие. А еще надо как можно скорее узнать, куда он тратит такие баснословные суммы. «А зачем нам это все?» — не понял заместитель. «Ну, как минимум у нас будет достаточно компромата, чтобы манипулировать им. Константин рано или поздно закончит свою службу, а мы к этому моменту уже будем готовы. Явно ведь такие деньги можно тратить...» «Всего на две вещи — на строительство имения и на женщин. А может, на все сразу. Все-таки суммы у него серьезные», — развел руками мужчина. Еще некоторое время они обсуждали планы, и в какой-то момент в кабинет заглянул сам граф Змеев. «Что обсуждаете? Мой план, да?» — уточнил он, и, махнув рукой, прогнал начальника из его рабочего кресла а сам уселся на его место и стал изучать документы. Хм, неплохо, неплохо. Плюсом ко всему, он еще и демонолог. Думаю, мы должны сделать все поступательно и расчетливо. Змеевые всегда так работают. Мы достигли величия только потому, что умеем вовремя отступить и приготовиться к новой атаке. Никто спорить не стал, хотя граф говорит об этом со всеми и при каждой встрече. Так что это уже в порядке вещей. — А давайте позовем нашего старшего демонолога, — предложил Змеев, и, не став откладывать дело в долгий ящик, сразу позвонил по нужному номеру. Прошло всего пять минут, как в кабинет заглянул старик в красной мантии. — Вызывали, господин? — поклонился он. — Да, вызывал, — кивнул граф. — Вот, посмотри на эту фотографию. Что можешь сказать об этом человеке? — Что с ним лучше не связываться, — поежился старик. — Кажется, он мне через фотографию каким-то образом дал подзатыльник. Он действительно погладил свой затылок. — Вы же не собираетесь взять его в работу, господин? Граф лишь усмехнулся и махнул рукой в сторону выхода, чтобы полуумный старик убирался и продолжил заниматься своим делом. Змеев не привык отступать, и сейчас он нашел полезного человека, который поможет стать его роду сильнее. Да, его подчиненные допустили в прошлый раз немало ошибок. Вместо того, чтобы правильно распознать истинные возможности этого паренька, они решили действовать, как со всеми остальными принудить к сотрудничеству силой. Этот метод работает практически всегда, но бывают осечки. Вот только это не проблема, так как впереди есть еще много лет. Рано или поздно удастся достать компромат, узнать, куда он тратит свои богатства и обязательно найти какие-то темные секреты. Такие есть у всех, святых не бывает. И вот, когда эти секреты станут известны графу, он планирует начать другую игру, полную интриг и шантажа. И в этой игре нет никого сильнее, чем Змеевы. Раз уж художник все равно где-то там развлекается, я решил дать остальным бойцам день отдыха, а сам занялся делами домина. Как-никак, без внимания его оставлять нельзя что бесы совсем не дадут жизни бедным демонам. Знаю я их, только дай немного свободы, и они уже снова займут казармы, а бедолаг отправят ночевать в уличном туалете. Кроме того, не стоит забывать и о финансовых делах. В последнее время прапор только и успевает собирать золото, чтобы расплатиться за захваченную ранее технику. Броневики, вездеходы... Снегоходы Все это постепенно распродается А на мой счет домина капают сотни грамм И даже килограммы золотых османских монет Кстати, стоит уже слетать к ним Очень уж удобно собирать там трофеи И сразу отправлять золото в работу Разобравшись с делами в домине И отправив бесов на новую стройку Я вернулся в расположение части И созвонился со своим техникам Старик и правда очень помог в нашей операции, так что действительно заслуживает похвалы. Все-таки может показаться, что испортить снаряд не трудно. И это действительно так. Но есть некоторые нюансы. Можно наложить туда побольше пороха. Тогда, возможно, ствол пушки разорвет в момент выстрела. Или сделать так, чтобы снаряд застрял в стволе. Но основная проблема в том, как сделать это незаметно. Чтобы испорченный снаряд весил ровно столько же, сколько нормальный, и выглядел так же. При этом взрыв должен получиться таким, чтобы не просто вывести пушку из строя и, возможно, контузить одного-двух человек. Нет, надо уничтожить сразу всю группу. Иначе какой смысл от таких манипуляций? Уничтожение складов, конечно, это довольно весело и даже красиво. Сидеть на пригорке и смотреть, как над бывшим складом возвышается гриб пламени. Нет, ничего прекраснее. Вот только это красиво, но неэффективно. Все-таки, если враг знает, что у него уничтожен склад, и боеприпасов почти не осталось, он просто отступит и дождется нового подвоза запасов. А то и вовсе вызовет подмогу, и тогда нападать станет бесполезно. И совсем другое дело. Когда о возможности обороняться, враг узнает только в момент нападения. В общем, молодец, старик. И потому я лично позвонил ему, чтобы выразить слова благодарности от лица всего отряда. Не забыл также указать его помощь в отчете. Так что, помимо меня, его похвалит еще и командование. Может быть, даже награду дадут И очень надеюсь, что не такую, как мне А то жестоко было бы так со стариком обращаться До самого вечера я погряз в делах И составлении бесчисленного множества отчетов Конечно, я их не писал Но контролировать целый консилиум демонов душнил Это тоже тяжелый труд Не такой тяжелый, как чтение этих отчетов Но все равно... «Лёгким такое дело не назовёшь». А на следующее утро вернулся художник, какой-то бледный и уставший, с отрешённым взглядом и мешками под глазами. Он молча зашёл в комнату и побрёл к своей койке, даже не поздоровавшись со своими боевыми товарищами. «Эй, художник!» — окликнул его. «А ты чего такой грустный?» «Я не грустный!» — совершенно без эмоций протянул он. «Ну, раз не грустный, полетели тогда в Османскую империю», — предложил ему, остальные сразу напряглись. Кроме разве что Кати. Она так и не отомстила османам за то, что они взяли ее в плен и постоянно рвется туда. Ведь в составе моего отряда мстить куда проще. Художник молча развернулся на месте и попрел в сторону выхода. «Художник!» — снова окликнул я его. «А ты куда?» «Вертолет будет готов к взлету через десять минут», — повернулся он ко мне. «Но я бы запросил самолет, чтобы добираться без дозаправок». «Да я не об этом», — помотал я головой. «Мы не прямо сейчас вылетаем, а попозже». «Принял», — кивнул он и, снова развернувшись, побрел обратно к своей койке. «Да уж, аттестация, видимо, прошла не без проблем». «Ну ничего, сейчас отоспится, а потом с новыми силами будет отправлять ракеты не по сгущенке, а по нужным целям». Еще некоторое время я посидел с остальными в комнате и наблюдал за тем, как себя ведет художник. Просто бесы предупредили, что он может попытаться наложить на себя руки, и потому пришлось некоторое время следить за ним. Но в итоге бедолага уснул так что я смог спокойно отправиться получать задание на завтра. Давно обещал бойцам отпуск в теплых краях, и пора выполнить свое обещание. Будем там загорать на солнышке, устраивать веселые поездки на квадроциклах, иногда перестреливаться с местными, но это даже плюс. Художник, кстати, сказал все правильно, и лететь туда на нашем вертолете было бы глупо. Так что, получив направление на задание, я отправился прямиком к прапору и попросил у него другой транспорт. Деревянкин — мужик серьезный. Он некоторое время пристально смотрел на меня, затем еще раз уточнил, куда я лечу и на какой срок, после чего сделал какие-то выводы и подписал бумажку. «На!» — протянул он мне лист. «Тебе надо пройти на авиабазу». Остальное по списку тебе пришлют в пятый ангар. Там тебя уже ждет твоя техника. Просто хотел напомнить, что у меня в планах взять несколько трофеев, — скривился я. А там в части их не принимают. Вот я и думал привести их с собой. — Просто иди в пятый ангар, — ухмыльнулся прапор. — Думаю, тебя все устроит. Не стал с ним спорить. Очень уж загадочно улыбается этот Деревянкин. А значит, явно что-то задумал. Потому сразу, как вышел из здания склада, направился в сторону военного аэродрома. Пятый ангар нашелся довольно быстро, ведь он по размеру в разы превышал все остальные, и совсем скоро стало понятно, почему. Ведь там внутри стояло два огромных грузовых самолета. «Почему мне кажется, что прапор просто хочет, чтобы я перевез сюда половину богатств Османской империи? Но ведь не буду же я обижать старика. Значит, надо постараться и забить трюм этой пташки до отказа». От подобных мыслей улыбка сама собой появилась на моем лице и стала еще шире, когда я заглянул внутрь самолета. «Жаль, что мне выделили только один». Если бы у меня было два пилота, можно было бы лететь сразу в столицу, в гости к султану. У него уж точно есть, чем поживиться. За спиной кто-то вежливо покашлял, и я сразу обернулся. Можно на пару слов? «Кобра?» — удивился я. «Уже поправилась?» В ответ девушка потупила взгляд и замялась, не решаясь начать разговор. «Ты хотела поговорить?» — попытался привести ее в чувство. «Да!» — вздохнула кобра. «Просто меня исключили из прошлого отряда. Говорят, что я стала слишком бесконтрольной и не могу держать себя в руках. Но это все неправда!» — прорычала девушка, но сразу осеклась. «Хотя, может, в чем-то они и правы. Иногда я действительно могу немного увлечься». «Нет, ну она молодец!» Нашла в себе достаточно смелости, чтобы вот так сразу обо всем рассказать. Обычно многие стараются не разглашать такие моменты, особенно если хотят, чтобы их взяли в отряд. Но «Кобра» решила идти напролом. Все же буквально сегодня утром она пришла в кабинет Кардиналова и положила ему на стол рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Но капитан не стал сразу принимать рапорт, и сказал ей, что если она не хочет уходить, то пусть идёт ко мне. В мой отряд как раз таких и берут. Чувствую, какую-никакую репутацию мой отряд уже заработал, и это не может не нравиться. Хм, продолжил листать увесистую папку с её личным делом, тогда как кобра потупила взгляд и некоторое время стояла так, ожидая ответа. «Ну так что?» Не выдержала она. «Возьмешь меня в отряд?» Шизофрения, маниакальное расстройство, панические атаки, необоснованная агрессия. Я посмотрел на кобру, а та тяжело вздохнула и развела руками. А ведь это только начало списка. «Эх, я поняла», — потупила она свой взгляд. «Что ты поняла?» «Беру!» «Как можно отказаться от такого бойца?»